Виктор. До егорной зоны восточников я добрался без каких-либо проблем. Пару раз приходилось прятаться от летающих дронов и все. Хорошо, что эти роботы довольно шумные, а у меня все чувства были о б о с т р е н ы до предела, поэтому я засекал их задолго до появления. в е л е н а довольно быстро пришла в норму и даже пыталась избавиться от моей помощи, но я не отпустил ее, так мы передвигались гораздо быстрее. И горная зона Восточной империи практически не отличалась от соседней, разве что здания были построены в другом стиле и располагались в совершенно хаотическом порядке. Здесь не просматривалось конкретных улиц, и складывалось такое впечатление, что дома строили там, где захотели. Нередко бывало так, что несколько десятков домов буквально были прилеплены друг к другу, и все это были какие-то магазины, и горные дома, и так далее. Если забраться в центр города и устроить там переполох, то выбраться будет нереально сложно. Не удивляйся, восточники очень плодовитый народ и у них жесткая экономия места. Если в нашей горной зоне ежедневно бывает около 20 миллионов человек, то здесь минимум раза в три больше. И процентов 20 это люди, проживающие здесь постоянно. Увидев мое недоумение, сказала Велена. Мне было плевать, сколько человек здесь проживает. Нисса совершенно точно была в этом человеческом муравейнике. Как только я доставлю Велену в нужное место, отправлюсь в ы з в о л я т ь восьмую. Сегодня определенно умрет много человек. Причем половина коренного населения горной зоны — это наши соотечественники. Поэтому можешь не переживать, что не знаешь языка, заблудишься или что-нибудь в этом роде. Практически все в пограничных и горных зонах отлично говорят на двух языках. А вот эта информация была очень кстати. И только сейчас я понял, что понятия не имею, как буду возвращаться в центральную империю после того, как освобожу Нису. Мне потребуются услуги твоей туристической фирмы, чтобы вернуться, – перебил я Велену, которая продолжала просвещать меня на тему г о р н ы й зон ы Восточников. Похоже, она совершенно не волновалась за Николая Анатольевича, хотя он, по идее, уже давно должен был закончить с тем отрядом и догнать нас. Вообще без проблем. Условия ты знаешь. Пятьдесят тысяч и вперед. Думаю, уже завтра мы будем готовы выдвинуться в обратную сторону. А может, снова испытаем мою удачу? – спросил я, понимая, что на этот раз мне не удастся так вот просто воспользоваться услугами Вилены. Девушка замерла на месте, так и не ответив на мой вопрос. Я даже не сразу понял, что она остановилась и по инерции сделал еще несколько шагов, оставляя ее за спиной. Подожди, остановила меня девушка, когда я хотел спросить, что произошло. В непонятках я начал крутить головой по сторонам, и некоторые прохожие поступали так же, как и в е л е н а Они останавливались и начинали к чему-то прислушиваться. Я тоже попытался это сделать, но ничего, кроме обычных городских звуков, не услышал. Срочно нужно уходить из города, заговорила в е л е н а разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. Я попытался остановить ее, чтобы узнать, что вообще вокруг происходит и з чего вдруг такая реакция, но не смог этого сделать. Девушка окружила себя защитным барьером из дара, и у меня мгновенно испарились две фаланги указательного пальца. Да она совсем рехнулась. Так кого-нибудь и прикончить недолго. Пришлось действовать другими методами. Моя метка по-прежнему оставалась на теле Велены, и она весьма удивилась, когда з а м е р л а с поднятой ногой. Расскажи мне, что ты услышала. Почему необходимо немедленно убираться из города? спросил я, давая Велене возможность разговаривать. Ты действительно Велисов? Не став отвечать на мои вопросы, спросила девушка. Она определенно умеет удивлять. Я сказала это еще при нашей первой встрече. Не поверили, ваше дело. Девушка в очередной раз выдала матерную тираду. При этом я чувствовал, как она пытается разрушить мою печать своей силой, но это было невозможно. Эта печать ставилась на жизненную энергию, и чтобы снять ее насильственными методами, необходимо будет уничтожить приличную часть этой самой энергии, а это... н е м и н у е м ы е с о к р а щ е н и я жизни и куча вытекающих отсюда проблем. с к о р е давление на печать прекратилось. Видимо, Велина смирилась с тем, что не может ничего сделать с моей печатью. Я переведу тебя обратно совершенно бесплатно. Просто будешь должен познакомиться с моим отцом. Он уже очень долго ищет встречи с в е л е с о в ы м и а ты совершенно точно один из них, раз смог перехватить контроль над моим организмом. Только представители этого утраченного рода целителей могли провернуть подобное. А теперь отпускай меня и давай свалим подальше из этого города, пока еще есть такая возможность. Ты так и не ответила на мои вопросы. Покачал я головой. Я прибыл сюда, чтобы освободить дорогого мне человека, и не уйду без нее. Давай попробуем еще раз. Почему мы должны немедленно покинуть город? Вот же дебил! Не выдержала и закричала в е л е н а привлекая к нам внимание прохожих, которые без того поглядывали в нашу сторону, потому что через пару часов город будет в плотном кольце шестой армии восточников, и тогда даже дядь Коля не сможет прорваться через это оцепление. А если я останусь в городе, то это может стать началом полномасштабной войны, в которой погибнут тысячи ни в чем не повинных солдат. Сейчас в центре города на площади миллионов рабов идет бой. Сражаются очень сильные, одаренные, и, судя по всему, это граждане центральной империи. Больше я ничего не знаю. Это вся информация, которую успели собрать мои люди. Спасибо, произнес я, отпуская Велену. Она сказала правду, и, похоже, что мне необходимо двигаться именно туда, где сейчас идет этот бой. Название этой площади мне очень не понравилось. «Ты куда ты собрался? – спросила догнавшая меня Велена. Вот какого чёрта ей нужно? Хотела уходить, так пускай уходит. Никаких претензий к ней у меня нет. Свою часть нашего договора она выполнила в тот момент, когда я оказался на земле Восточной империи. Я же сказал, что пришел сюда, чтобы освободить дорогого мне человека. Вот иду это делать. Спасибо за помощь. Никаких претензий у меня к тебе нет. Уходи из города. н Отчего о Велена не обратила внимания на мои слова? По-прежнему продолжая тащиться за мной.